В двадцать один год госпожа моя достигла вершины своей красоты, и всеми, кто смотрел на нее, обладевала благоговение. Красота ее повторялась в ребенке, стоявшем рядом с ней и державшем посох и плеть Египта в маленьких, но решительных ручках. — Мы вернемся! — кричала госпожа. — Мы вернемся, ждите нас! Мы вернемся! — повторял за ней царевич. Легенда который будет поддерживать силы нашей несчастной и порабощенной страны в мрачные годы наземного владычества, родилась в тот день на берегах Великой реки. Когда мы достигли входа в порог к следующему полудню, усеянное скалами дно ущелья покрывал гладкий стремительный поток. Местами вода бурлила и гремела под саваном белой пены, но половодье еще не достигло вершины своей ужасной мощи. Именно этот момент в жизненном цикле реки был наиболее благоприятен для нас. Вода стояла достаточно высоко, и корабли могли пройти по протокам, не застряв на отмелях. И в то же время течение было не настолько сильным, чтобы разбить их в щепке на гранитных уступах порогов. Тан управлял флотом, а мы с Гуи под формальным руководством вельможа Меркесета командовали береговым отрядом. Я усадил веселого старика, на вершине холма, над ущельем, с кувшином вина в одной руке и молодой женой в другой. Там он и оставался под навесом. Я не обращал внимания на те сбивчивые и противоречивые приказы, которые благородный вельможа посылал мне время от времени все эти дни, а продолжал заниматься проводкой кораблей через бурные стремнины. Самые толстые канаты мы протянули вдоль берега и запрягли в них наших лошадей упряжками по десять. Мы быстро обнаружили, что можем одновременно гнать вперед десять упряжек или сто лошадей, пристегнув их к главным канатам. С большим количеством лошадей трудно было бы управиться. Помимо лошадей, почти две тысячи человек тянули дополнительные и направляющие канаты. Людей и лошадей меняли каждый час, чтобы сил не хватило надолго. На каждом опасном повороте или изгибе реки Мы разместили на берегу группы людей с длинными шестами, которыми они должны были отталкивать ладьи от скал, когда те будут проходить мимо. Такие же команды мы высадили на гранитных островках. Наш народ был рожден на берегах реки и понимал нрав родного Нила лучше, чем собственных жен. Мы станом разработали систему сигналов между ладьями и берегом, которые подавались горным. Она действовала гораздо лучше, чем я ожидал. На бортах ладей моряков также вооружили шестами, чтобы отталкиваться от скал, а время работы они перед древние песни корабельщиков. Дыхание гора первой должна была пройти через порог. под звуки песен и крики погонщиков лошадей, смешивающиеся с гулом воды в ущелье, мы потащили корабль вперед, и его нос направился в первую протоку с гладкой стремительной водой. Огромная зеленая волна встала под носом ладьи, однако наша решимость пересилила мощь воды, и две тысячи человек и сотни лошадей потащили ее вперед. Мы провели дыхание гора через первую стремнину, и под наши радостные крики она выскользнула на глубокий спокойный плес. Однако впереди нас ждали еще шесть миль порогов. Мы сменили людей и лошадей и потащили корабль дальше, по бурному кипящему потоку где скалы торчали из воды, как головы гигантских гиппотамов, готовых расколоть хрупкие борта гранитными клыками. Мы провели судно по шести милям адских стремнин, где каждая скала грозила смертью и разрушением. Но канаты держались, а люди и лошади, меняясь, тянули ладью вверх по течению. Моя госпожа шла вдоль берега рядом с потными мужчинами. Даже под знойным солнцем пустыни она казалась свежей, прохладной, как цветок, а ее смех и шутки ободряли работников. Она пела вместе с ними рабочие песни, и я временами тоже вступал в этот хор. Иногда мы на ходу придумывали новые слова. Люди смеялись и тянули канаты с новой силой. Царь Мемнон ехал на спине клинка на первой ведущей упряжке лошадей. Гуи завязал веревку вокруг груди лошади, позади передних ног, чтобы царевичу было за что ухватиться, потому что ножки Мемнона были еще слишком короткими, и он не мог держаться ими. Они смешно торчали по бокам широкой спины лошади. Царевич гордо махал рукой отцу, стоявшему на кормовой надстройке ладьи. Когда же мы, наконец, вышли на глубокие спокойные воды Нила выше порога, рабочая песня корабельщиков сменилась в гимном Хапи, которая провела ладью через пороги. Вернувшись на борт дыхания гора, госпожа вызвала к себе старшего каменщика. Она приказала вырубить обелиск на высокой скале у выхода из порога. Пока все работали над проводкой остальных кораблей, каменщики огнем и резцом поднимали высокую стройную колонну пятнистого камня, вырубая ее из материковой скалы. Высвободив силуэт Стеллы, они вырубили на колонне слова, продиктованные моей госпожой используя особый иероглиф фараона, объединили ими царицы и ее сына в одном рисунке. С каждым шагом мы становились все опытнее в проводке лодок через пороги. Нам потребовался целый день, чтобы провести дыхание гора через все стремнины. К концу следующей недели мы проводили ладьи вдвое быстрее, и одновременно через пороги шло пять или шесть кораблей. Подобно царской свите, ладьи одна за другой — но с корме выходили из порогов на гладкий плес. Десять тысяч человек и почти тысяча лошадей трудились одновременно. На гладкой воде выше порогов уже стояло на якоре больше сотни ладей, когда гексосы снова напали на нас. Царя Солита задержала разграбление города Эльфантины. Кроме того, он не сразу понял, что мы ушли вверх по реке с основной частью сокровищ фараонов в трюмах наших кораблей. Гексос знал о реке столько, сколько ему рассказали шпионы и вельможи Интеф, а они убедили его, что пороги представляют собой непроходимый для ладей барьер, поэтому он позволил себе задержаться в Лефантине, прежде чем снова пуститься за нами в погоню. Разграбив город и дворец на острове, Солид обещал щедро наградить своих осведомителей и под пыткой пытался вырвать у египтян сведения о сокровищах и царевиче. Граждане Лефантины честно служили своему монарху. Они долго держались под пыткой и дали флотилии время уйти подальше и завершить проводку судов через порог. Разумеется, это не могло продолжаться вечно. В конце концов, какой-то бедняга не выдержал пыток. Царь Солид запряг своих лошадей и снова помчался за нами к ущелью первого порога. Тан хорошо подготовился к встрече с ним. Под его руководством Крат, рем, -Рем и Аст тщательно оборудовали позиции наших войск. Каждый, кто не был занят на проводке кораблей, был послан на защиту ущелья. Пересеченная местность оказалась лучшим нашим союзником. Склоны ущелья были крутыми, одно усыпано обломками скал. Только узкая тропа велась вдоль берега между осыпями огромных камней. На каждом повороте реки у берега вздымались высокие, изрытые пещерами обрывы, и каждый из них был превосходной природной крепостью. В узком ущелье Колесницам не хватало места для маневра, а отойти от реки и пойти в обход ущелья по пустыне они не могли, там не было ни воды, ни пищи для лошадей. Песчаные равнины коварны, тяжелые колесницы застревают в сыпучем песке, их потеряли бы среди песчаного бездорожья. У гексосов не было выбора, им пришлось узкой колонной идти за нами по прибрежной тропе. У Крата было более чем достаточно времени — чтобы улучшить природные оборонительные свойства местности. Он построил множество каменных стен там, где их легче защищать. На скалах над этими укреплениями разместил лучников и установил кучи камней, которые можно было свалить на голову врага по приказу. Когда авангард Гексосов пошел вверх по ущелью, его встретил град Стрел из обнесенного каменными стенами укреплений на высокой скале. Когда они сошли с колесниц и пошли разбирать завалы, Крат крикнул своим воинам. Те выбили клинья из-под кучи огромных камней на краю пропасти, и лавина понеслась вниз. Камни с грохотом катились на гексосов, сметая людей, колесницы, лошадей, в кипящие из тремнины Нила. Стоя на вершине скалы рядом с Кратом, я видел, как их головы то исчезали, то появлялись снова в бурной воде порогов. Слышал далекие отчаянные вопли, которые эхо разносило по ущелью, пока тяжелые доспехи не топили несчастных.